На пересечении переходов она помедлила. Поперечный проход был немного шире предыдущего, и на полу горели зелёные огоньки. По проходу навстречу им двигался Раэль. При тусклом освещении трудно было разобрать что-то, кроме приближающейся огромной тёмной громады, и от этого чужак казался ещё более страшным. Взрослый Раэль по величине превосходил слона, но на этом сходство заканчивалось. С точки зрения Хоши, передняя часть туловища напоминала лежащего на боку осьминога. Огромную голову-луковицу окружало целое ожерелье гибких конечностей, сильно отличающихся от пары тех, что росли внизу, видимо, предназначенные эволюцией для тяжелой работы. Длиной около 4 метров, и в основании они были толще человеческого тела, а заканчивались плоскими лопастями –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 Они были очень тяжелыми и явно представляли собой технологические устройства, а не естественные наросты. «Вот это да!» – пробурчал он, провожая взглядом удаляющегося гиганта. Задняя часть туловища заканчивалась свисающим конусом, хвоста у Раэля не было. «Внешность у них довольно впечатляющая», – сказала Паула, сворачивая в проход с зелеными огоньками.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 Но широкий кончик всё время вываливался. Все его глаза слезились и беспорядочно моргали. Она, длинная Тара Дженефер Шахиф прожила около сотни лет. Ты справишься с таким объёмом воспоминаний? Одна из средних щупалец вытянулась в направлении к Пауле и кончик замер над кристаллом. Да, почти наверняка я смогу это сделать. Я говорю серьёзно. Поула хлопнуло по кончику щупальца, и Раэль быстро отдёрнул его. "Я должна знать, возможно ли это? Раньше ты никогда не брал больше 20 лет". "Да, да. Просто для впитывания всей информации потребуется больше времени. Вот и всё". "Хорошо. Я ищу того, кто мог бы затаить зло, того, кто появляется, а затем исчезает из её жизни".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 "Я на это надеюсь." Она покачала на ладони цилиндр, словно взвешивая его, всем своим видом выражая нерешительность. Затем всё же подняла руку и шлёпнула кристаллом в свёрнутый кончик щупальца. Кватукс быстро втянул конечность. "Не затягивай надолго", предупредила она. "Неделя самая большая. Я извещу тебя, обещаю."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 чтобы мэр или президент выдали нам предписание с собственной подписью, высокий ангел позволил нам прилететь, и город Раэли нас принял. Ничего более официального здесь быть не может. Хоши глубоко вздохнул. Он искренне не хотел спорить с главным следователем, но он тоже был полицейским, возможно, не таким как она, но разбирался, что правильно, а что неправильно.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 "А вы запросто отдаёте запись какому-то больному чужаку? Да это её жизнь. Но она доверила свою жизнь нам, и её было убито. Убийство пока не доказано. Тебе пора бы знать, что в нашей профессии надо доверять собственному суждению и действовать согласно ему. Тебе надо больше верить в свои силы и способности, детектив." Хошино хмурился, осознавая, как вспыхнули его щёки.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 Но я понимаю его. Мы не слишком далеко ушли от животного мира и всё ещё способны на чистые эмоции. И я представить себе не могу, как может существо, никогда не испытывавшее любви, ненависти, гнева и радости, открыть себя для этих чувств. Могу лишь догадываться, какое это для них потрясение. По крайней мере, для большинства из них. Но наиболее слабые могут пристраститься к переживаниям.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 А тогда мы сможем спросить его о чём угодно, о любом дне и части его жизни и получим исчерпывающий ответ. Хорошо, но я не вижу в этом необходимости. Мы могли бы это сделать и без помощи Раэли. Хоши, ты когда-нибудь просматривал чужую память? Нет, признался он. Это совсем не то, что запись в ВСУ. Похоже, это я признаю, но не то. ВСО выдаёт приглаженную версию, определённым образом направленную и сфокусированную. Это делается специально, чтобы привлечь к чему-то твоё внимание. 90% записей имеют эротическое содержание, но встречаются настоящие драмы, приключения и путешествия. Всё это требует усилий опытного исполнителя и не менее опытного редактора нервных импульсов.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 Едва слышно пробормотал Алана. Раэли, нельзя судить по нашим стандартам. У них нет полицейской службы, как у нас. Раэли сами за себя отвечают. Кватокс сделал свой выбор, и в его обществе он имел на это полное право. Всё равно он получил бы воспоминания, если бы их не приносила я, нашёлся бы кто-нибудь другой. Это не коммерческие записи ВСО. которые ты можешь свободно купить в Унисфере. Воспоминания тоже продаются. Имеется даже небольшой специальный рынок. А так Кватукс помогает нам раскрыть преступление, и все остаются в выигрыше. Если бы мы попытались его остановить, по понятию Мараэлей, мы бы совершили тяжкий грех. Может быть, вздохнул Хоше. Лифт замедлил спуск, и они снова оказались в невесомости.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 2 недели стажировки на новом месте Роб провёл в качестве охранника на Аншанском комплексе Какаты, где осуществлялось строительство космического корабля. Это были две скучнейшие недели, в течение которых он добропорядочно изучал планировку комплекса, графики смен и виды оборудования, используемого Какатой. Обменивался кивками с техниками, собиравшими корабль в единое целое. смеялся вместе с коллегами над сотнями гениев ежедневно прибывающих для финального собеседования и изредка видел самого Найджела Шелдона окружённого свитой помощников две недели прошли а он всё ещё не знал зачем оказался здесь он даже был не в состоянии предположить кто мог противостоять ккт -то, если только не одно из великих семейств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 Утренний кофе успела остыть, пока Робб читал и перечитывал послание с предельно точными инструкциями и чётким расписанием. А потом он уставился в потолок и застонал. Будь тяну проклята. Всё правильно. Ему не удастся пережить этот день, несмотря на последний пункт инструкции, где детально обговаривался путь отступления. Он покончил с обычными утренними делами,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 Кроме него в раздевалке осталось ещё два человека, и Роп рискнул подойти к указанному в инструкции шкафчику. Выставив статуировку на его большом пальце, открыл замок. Внутри оказался обычный форменный пояс, вроде того, что уже был на нём. Роп надел этот ремень вместо своего, закрыл шкафчик и вышел. В 8:30 точно по графику смен он был у главного входа, где уже собралось строе других охранников. Первым подъехал Уилсон Каим. Ворота перед машиной открылись, и Роп отдал капитану честь. Это было самой большой физической нагрузкой за всё время дежурства. Охранники на посту через мониторы вели наблюдение за патрульными сторожевыми роботами и периметром, ограждённым шестиметровым забором. Вдоль забора были установлены сотни датчиков, и ещё несколько десятков было спрятано внутри периметра.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 Из-за обычной здесь высокой влажности ему пришлось не раз вытереть салбай с парину. Войдя внутрь, он прямиком направился к шлюзовому сектору. Пульт управления находился на нижнем из трёх подземных этажей корпуса. В лифте его уже ждали другой охранник и один из обслуживающих здания техников. Его Л. Дворецкий запросил у них опознавательные коды и выдал подтверждение причастности этих людей к миссии.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 Небольшой прямоугольник чёрного пластика размером с его ладонь и толщиной всего в 1 см. Он прижал заряд к потолку и дал команду Л2 дворецкому ввести код активации. Дождавшись подтверждения о переходе в боевой режим, Гроп убрал руку. Взрывчатка осталась на месте, а пластик начал медленно менять окраску, подгоняя её под цвет потолка лифта.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 Спасибо поблагодарил его роб. Эй вы, обратился он к служащим. Вон из осталов. Роб и второй охранник недусмотрительно замахали пистолетами, сгоняя всех операторов к стеклянной стене. Там их заставили сесть на корточки. Джоанна Билхеймер позвал Роб: "И выходи вперёд, быстро". Одна из женщин подняла испуганный взгляд. "Джоанна, это я".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 потому что свои угрозы я выполню. Ну, что с третьим уровнем? Связь нарушена, что-то случилось с сетевыми узлами. Роп широко усмехнулся. На этот случай Какатес снабдил тебя автономной резервной системой. Она Панура поднялась с пола и прошла к пульту. Второй охранник встал лицом к пленникам. Это простое успокоительное, сказал он им. Мы не какие-нибудь сумасшедшие убийцы.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 В противоположных концах комнаты из потолка выдвинулись два широких цилиндра. Роп удавлютварённых хмыкнул. Заборники кондиционеров были заблокированы силовым полем, и теперь воздушный фильтр начал восстанавливать атмосферу в помещении. Спасибо, Джоана. Она даже не успела повернуть голову, как второй охранник прижал шприц к её шее. Техник тем временем уже сорвал крышку с одного из операторских пультов. И затем он вывернул свою сумку, и из неё на пол высыпалось множество устройств. За каждым из них тянулись пучки оптоволоконных кабелей, которые он стал торопливо подсоединять к сложной донелепости схеме пульта. Ты справишься? спросил его роб. Заткни свою пасть и дай мне сосредоточиться. У нас осталось около 2 минут, чтобы подтвердить право доступа, иначе СИ быстро нас отключит.